Пирог из лаваша с рыбным фаршем и рисом. Два тонких лаваша, полкилограмма рыбного фарша, 200 граммов риса, две головки репчатого лука, 300 граммов сметаны, 100 мл растительного масла, соль и перец черный молотый по вкусу. Лук очистить, вымыть, мелко нарезать. Фарш посолить, поперчить и обжарить с луком на растительном масле до золотистой корочки. Рис отварить в слегка подсоленной воде, откинуть на дуршлаг. Обжаренный фарш перемешать с рисом и сметаной. Один лаваш уложить сверху на второй. Начинку ровным слоем выложить на две трети площади лаваша. Один конец лаваша должен остаться свободным. Затем завернуть на начинку свободный конец листа. На него завернуть второй конец листа с начинкой. Пирог должен состоять из слоев. Лаваш, начинка лаваш. Лист лаваша должен оказаться сложенным втрое. Противень смазать растительным маслом и выложить на него пирог. Пирог закрыть фольгой, поставить в духовку, и выпекать до готовности при температуре 200 градусов Цельсия. За 5 минут до окончания приготовления фольгу снять, чтобы пирог подрумянился.